ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА 1993 год Я совершенно не стыжусь того, что Парк Юрского периода был для меня всего лишь попыткой снять хороший сиквел «Челюстей» на Земле. Это было просто бессовестно, и теперь я могу это признать. Стивен Спилберг Стивен Спилберг с самого детства хотел снять фильм про динозавров. С возрастом это желание только усилилось. И он стал большим поклонником Рея Харренхаузена, гения по кадровой анимации. Техники, при которой фигурки доисторических существ или любых других персонажей, которых вы можете придумать, приводятся в движении кадр за кадром, шаг за шагом. Спилбергу не очень хотелось углубляться в доисторическое прошлое, но при этом не удавалось найти способ поместить чудовищ в современный антураж. Зато это удалось Майклу Крайтону, автору бестселлера «Парк юрского периода». И по меркам Спилберга, вполне достоверно. Идея Крайтона, как было объяснено в мультфильме, вставлена в готовый фильм, заключается в том, что 150 миллионов лет назад динозавра укусил комар, который затем увяз в смоле. Смола превратилась в янтарь, откуда теперь можно извлечь ДНК динозавра, которая по-прежнему содержится в крови комара. И вот уже можно приступать к выведению всевозможных огромных излобных существ из далекого прошлого, Как сегодня вспоминает Спилберг, материал был достаточно обоснован с научной точки зрения, и я подумал, это одно из самых гениальных сочетаний науки и воображения, которые мне встречались. И все это было заслугой Майкла Крайтона. Студия Universal приобрела права на фильм для Спилберга, а он привлек Крайтона и Дэвида Кэпа к работе над сценарием. Сюжет довольно примитивный. Джон хеммонд Ричард Аттенборо, мультимиллионер, владеющий островом в Карибском море. Здесь на его деньги было выведено стадо из полудюжины доисторических существ, которые находятся в естественной для них среде обитания, и бродят по прекрасному острову. Куда вот-вот нагрянут толпы туристов, Хэммон приглашает двух экспертов, Алана Гранта, Сэм Нил, и Элли Сетлер, Лора Дёрн, присоединиться к проекту, чтобы заручиться их поддержкой. Еще одним гостем становится Ян Малькольм. Джефф Голдблюм – математик, специализирующийся на теории хаоса, то и дело вставляющий циничные ремарки. На экране также присутствуют внуки Хэммонда. В основном их роль сводится к тому, чтобы активно подвергаться угрозе со стороны жестоких тварей. Опасности появляются уже на ознакомительной экскурсии, когда герои одновременно сталкиваются с неудачей, непогодой и негодяем. Стараниями последнего тираннозавр Рекс и его сородича ломают ограждение и отправляются исследовать остров надежды кем-нибудь поживиться. Затем фильм превращается в череду погонь, и в большинстве случаев героям удается сбежать, хоть и в последний момент. Несмотря на примитивность драматургии, все сцены поставлены с присущим Спилбергу размахом. Разумеется, во многом это получилось благодаря размеру, силе и абсолютно безумной свирепости динозавров. которые в полной мере оправдывают ожидания. В основном потому, что созданы с помощью передовых спецэффектов. Спилберг и его коллеги по фильму стояли на пороге новой эры в кинематографе. Впервые успех фильма целиком и полностью зависел от цифровых персонажей. Мультипликаторы, создавшие спецэффекты для Джорджа Лукаса, настаивали на использовании более традиционных и, честно говоря, менее реалистичных методов для приведения чудовищ в движение. Но Спилберг был решительно настроен создать цифровых динозавров, если такое вообще возможно. На это ушло около 60 миллионов долларов, но идея сработала великолепно. Впрочем, нельзя недооценивать изящество, с каким были задействованы динозавры. Многие работы Спилберга, если не все, обращаются к истории кинематографа, и зачастую весьма остроумно. Цитата из знаменитого фильма «Отсылка к костюму или месту съемок. Все это, конечно, замечательно, но по словам самого Спилберга, куда интереснее поместить тираннозавра рядом с современным автомобилем или запустить хищника в кухню современного ресторана или в лабораторию. Тогда в привычном нам окружении появится существо из прошлого, жившее 60 миллионов лет назад, а динозавр окажется, скажем, рядом с джипом Форд. Примерно то же самое сделал Уиллис О'Брайен в оригинальном Кинг-Конге. Я хочу сказать, что в начале фильма мы живем на острове кинг -Конга. Остров Черепа – его владение. Мы же вторгаемся на его территорию. Мы просто представители своего вида. Так что если с нами что и случится, сами напросились. Зато когда Кинг-Конга привозят в Нью-Йорк, фильм становится интересным. Ведь теперь вы наблюдаете за кинг в мире, который привыкли воспринимать как должное. Высота здания Empire State Building – Ставится под сомнение, когда по нему карабкается Кинг-Конг. Оно кажется не слишком высоким. Думаю, и книга, и фильм стали уникальными как раз благодаря соприкосновению доисторического прошлого и современного мира. Люди шли на этот фильм снова и снова ради динозавров, а не ради доброй сцены, где детишки сидят ночью на дереве и разговаривают три минуты подряд. Стивен Спилберг Парк Юрского периода не является и не пытается быть грандиозной трагедией, в отличие от кинг который спустя столько лет остается самым душераздирающим зрелищем в кинематографе, хотя бы потому, что не обязан успехом литературному первоисточнику, и уже это отличает его от множества аналогичных картин. Это не значит, что Парк Юрского периода не стоит принимать всерьез. Перед нами разворачивается убедительный сюжет, от которого захватывает дух, И сюжет этот преподнесен органично и связано, А для Спилберга дополнительным преимуществом стала возможность порадовать Рая Харренхаузена. До этого они никогда не встречались. Однажды харенхаузен был в городе и решил повидаться со Спилбергом. Разумеется, они поладили. Он зашел, мы замечательно поболтали. А потом я спросил, не хочет ли он взглянуть на цифрового динозавра. Я взял его на студию и показал первый пробный вариант. как галемимы бегут по полю. Мы еще не нарастили им плоть. Так что по полю бежали скелетообразные големимы А мы с Рэем вместе смотрели пробный прогон. Сам я впервые увидел пробный вариант за неделю до этого, а Рэй стал первым, кому я его показал. Помимо нашей маленькой команды. Он посмотрел материал и сказал, «Что ж, вот ваше будущее. Вот будущее». Вскоре с ним согласятся и кинозрители. Конечно, среди подобных спецэффектов кое-что утрачивается, то упорство, с которым Харренхаузен вручную создавал спецэффекты. Присущее им очарование и некоторая неловкость, которые по-прежнему завораживают все новые поколения мальчишек, подчас не интересующихся ничем, кроме компьютеров. Тем очевиднее изумительное качество спецэффектов парка юрского периода, где даже тени кажутся настоящими или почти настоящими, и за это не надо оправдываться. Я сделал это не для того, чтобы изменить взгляд людей на мир. Я снял фильм ради развлечения. Мне самому хотелось посмотреть нечто подобное. А я снял довольно много фильмов по этой причине. Мне всегда хотелось сделать кино про динозавров. Так что в некотором смысле этот фильм – моё хобби. Стивен Спилберг Периодически, как произошло с Кинг-Конгом и Звездными войнами, спецэффекты берут верх над картиной, которую вообще-то должны дополнять. Они заставляют забыть о недостатках сюжета, безликости героев, о том, что в обычной ленте обязательно будет замечено. Фильмы в жанре научной фантастики, как правило, становятся успешными, культовыми. Их любят не все, но порой они буквально сметают все сомнения зрителей. Людям просто нужно пойти и посмотреть эту чертову картину. Это и произошло с парком юрского периода. В первые же два месяца он собрал в домашнем прокате 200 миллионов долларов. а в итоге сборы составили около 900 миллионов долларов по всему миру. На некоторое время он станет самым кассовым фильмом в истории. Даже критики в целом встретили его благожелательно. Они верно подметили, что с выходом «Парка» кардинально изменился подход к съемкам фильмов. По крайней мере, некоторых из них сегодня почти 20 лет спустя приходится усомниться в долгосрочных последствиях этих перемен. Спецэффекты стали громче и масштабнее, более предсказуемыми и навязчивыми. При этом они не всегда отличаются высоким качеством. Больше всего критики жалуются на фильмы, которые выходят в прокат летом. А ведь можно вспомнить 1993 год и Парк Юрского периода, с которого началась новая эпоха спецэффектов, когда они использовались умеренно, с умом и только для создания пугающей атмосферы. Но критики об этом забывают.